Артур Хейли. Перегрузка. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Евангелие от Луки 12:35. тьма, тьма, тьма в полуденном сиянии. Джон Мильтон. Начиная с 1974 года, темпы закладки новых энергетических мощностей в Калифорнии снизились более чем вдвое по сравнению с периодом 1970-1974 годов. В результате возникла реальная угроза, что к 1990 году может разразиться энергетический кризис с разрушительными для экономики последствиями. Ограничение подачи энергии потребителям может начаться уже в 1980-е годы. Журнал Fortune. Часть 1. Глава 1. Жара. Жара словно под несколькими плотными одеялами. Она охватила всю Калифорнию от выжженных зноем равнин возле мексиканской границы на юге до величественных лесов Кламата, клином уходящих далеко на север в Орегон. Жара давящая и изматывающая. Четыре дня назад волна горячего сухого воздуха длиной в тысячу миль и шириной в 300 замерла над штатом и опустилась на него словно на сетку. В то июльское утро была среда, предполагалось, что широкий фронт, движущийся со стороны Тихого океана, вытеснят эту волну на восток, и на смену ей придёт более прохладный воздух. А на северном побережье и в горах даже прольются кратковременные дожди. Но этого не случилось. В час дня жители Калифорнии по-прежнему изнывали от нестерпимого пекла. Температура не опускалась ниже 30, а местами значительно превышала 40 градусов по Цельсию, и ничто не сулило облегчения. Повсюду, в горах и пригородах, на фабриках, в учреждениях, в магазинах и в частных домах, мерно гудели 6 миллионов воздушных кондиционеров. На сотнях ферм плодородной центральной долины, это богатейший в мире сельскохозяйственный район, несметное множество электронасосов качало воду из глубоких скважин, направляя ее изнуренной жаждой жажде и погибающим от зноя растениям. Поливы требовали виноградники, плантации цитрусовых, зерновые, люцерна, кабачки и сотни других культур. Без остановки трудились бесчисленные холодильники и морозильные установки. Однако избалованное, комфортоориентированное, гаджетозависимое, жадное до электричества население и не думала сокращать свои запросы. В Калифорнии прежде случались засухи, и штат справлялся с последствиями. правда, темпы потребления электроэнергии были куда более скромны. "Ну вот и оно", в полголоса заметил главный диспетчер. «Придется запускать остатки резервных мощностей". Всем находившимся рядом было ясно, что такой шаг неизбежен. Все это сотрудники и руководящие состав компании Golden State Power and Light, собравшиеся в центре управления энергоснабжением, Golden State Power and Light, или, как её чаще называли, GSP L, была среди предприятий, обслуживающих население, компанией гигантом, чем-то вроде General Motors. Она производила и распределяла две трети электроэнергии и природного газа, потребляемого в Калифорнии. Компания стала таким же неотъемлемым символом Калифорнии, как сияющее солнце, апельсины и вино. Кроме того, ГСПЛ славилась своим богатством, влиянием и, по самоописанию, эффективностью. Её присутствие ощущалось всюду, из-за чего аббревиатуру компании иной раз расшифровывали как Божья сила и любовь. Примечание. В оригинале GSPNL God's Power and Love. Центр управления энергоснабжением компании ГСПЛ представлял собой строго охраняемый подземный командный пункт. нечто среднее, по словам одного посетителя, между больничной операционной и капитанским мостиком океанского лайнера. В середине, на высоте в две ступеньки, находился пульт управления. Здесь работали старшие диспетчеры, шестеро его помощников. Поблизости — клавиатуры двух компьютерных терминалов Стены зала усеивали ряды Валериды тумблеров, схема электромагистралей под станций с разноцветными лампочками и приборами, сигнализирующими в режиме реального времени о состоянии 205 генераторов на 94 электростанциях компании, разбросанных по всей территории штата. Обстановка здесь царила напряжённая. Шестеро помощников старшего диспетчера обрабатывали непрерывный поток информации, причём было не шумно благодаря продуманной системе звукопоглощения. «Проклятие! А Вы твердо уверены, что больше негде купить электроэнергии? Вопрос был задан рослым, мускулистым мужчиной в рубашке с короткими рукавами, стоявшим на возвышении у диспетчерского пульта. Ним Голдман, вице-президент по планированию и заместитель председателя совета директоров ГСПЛ, из-за жары ослабил узел галстука. Сквозь расстёгнутый ворот рубашки виднелась волосатая грудь. Растительность на его груди и голове была схожей: чёрные вьющиеся волосы, с редкой проволокой седины. Лицо влевое, с крупными чертами, румяное. Взгляд прямой, властный, и, за исключением разве что настоящего момента, с искоркой юмора. Хотя нему Голдману было под пятьдесят, Обычно он выглядел моложе. Сегодня же сказывались напряжение и усталость. Последние несколько дней он задерживался на работе до полуночи, а в 4 утра был уже на ногах, чтобы побриться. Поэтому сейчас его лицо покрывало щетина. Как и все, кто находился в центре управления, ним обливался потом от нервного напряжения, а также из-за того, что несколько часов назад Толех экономия была ограничено время работы кондиционеров. Подобное происходило не только здесь. По телевидению и радио звучали призывы бережно расходовать электроэнергию ввиду угрозы кризиса энергоснабжения. Однако, судя по нарастающей кривой на графике, призывы действия не возымели, что вызывало серьезную озабоченность у всех присутствовавших в зале. Главного диспетчера Седовласого ветерана компании вопрос сниема задел. Последние два дня двое его помощников буквально повисли на телефонах, и отчаянно, словно домохозяйки глубокой ночью, спохватившиеся, что в доме нет ничего на завтрак, пытались договориться о закупке дополнительных киловатт-часов в разных штатах и в Канаде. Ним Голдман не мог не знать об этом. «Эстер Голдман, мы по крохам пытаемся собрать хоть что-то из Орегона и Невады. Вся сеть тихоокеанского побережья работает на полную мощность. Ну, кое-что подбросили из Аризоны, но там своих проблем по горло. Завтра они сами могут обратиться к нам с той же просьбой. Мы им уже сказали, пусть не надеются, вмешалась в разговор женщина-помощник диспетчера. Но хотя бы на сегодня нас ещё хватит, вступил в разговор Эрик Хемфри, председатель совета директоров. он оторвался от отчёта по текущей ситуации, выданного компьютером. Как всегда, голос председателя звучал тихо, лишний раз подчёркивая присущий выходцам из именитых бостонских семейств опломб, которые мы сегодня председатель компании прикрывался словно доспехами. Мало кому удавалось пробиться сквозь их толщу. Последние 30 лет он жил и благоденствовал в Калифорнии. Однако бесцеремонность, присущая жителям западного побережья, не была свойственна Эрику Хэмфри, и Его лоск, выходец из Новой Англии, не потускнел. Невысокого роста, младный и с мелкими чертами лица, он носил контактные линзы, и был всегда безупречно подстрижен. Несмотря на жару, он был в темной деловой тройке, но ничто не выдавало в нем и намека на дискомфорт. Не нравится мне всё это, сэр, заметил главный диспетчер, при этом успел быстро проглотить очередную таблетку Гиллусила. Спроси его, сколько он принял их сегодня, он бы сбился со счёта. Диспетчерам требовалось это лекарство из-за нервных перегрузок, и руководство ГСПЛ решило сделать широкий жест. В здании компании установили автоматы, из которого сотрудники могли бесплатно получать этот антацид, нейтрализатор соляной кислоты. Если мы и продержимся то на волоске и при огромном везении, воскликнул, обращаясь к председателю Ним Голдман. Как чуть раньше заметил диспетчер, последние резервы мощности компании работали в полную силу. Он не стал объяснять присутствующим, поскольку все и так это знали, что коммунальная служба, какой по сути являлась компания Golden State Power and Light, располагала резервами двух типов. рабочий резерв и резерв в состоянии готовности. В рабочий резерв входили генераторы, загруженные ниже своих возможностей, однако в любую минуту способные набрать предельную нагрузку, если возникнет такая потребность. Резерв в состоянии готовности включал в себя генераторы, которые можно было запустить на полную мощность через 10-15 минут после команды. Через назад последний рабочий резерв в состоянии готовности две газотрубинные установки на электростанции в районе Фресна мощностью 65 мегаватт каждая перешли в рабочий режим. А вот теперь обе запущенные турбины должны были набрать максимальную нагрузку. Таким образом, компания оставалась без каких бы то ни было резервных мощностей. Грузный, сутуловатый, мрачный мужчина с тяжелой челюстью и кустистыми бровями, прислушивавшийся к репликам, которыми обменивались диспетчеры и председатель, вдруг выпалил: "Будь утяно трижды проклято. Имеем мы нормальный прогноз погоды на сегодня, ни за что бы так не влипли". Рэй Паульсон, вице-президент, отвечающий за энергоснабжение, порывисто встал из-за стола, где он и еще несколько человек изучали кривые потребления, сравнивая свежие диаграммы с данными жарких дней прошлого года. Все остальные метеорологи тоже ошиблись, не только наши, возразил ему Ним Голдман. Я сам читал вчера в вечерней газете, и слышал сегодня утром по радио, что жара спадёт. Вот-вот. Наверняка она всё ислямзила из какой-то газечонки, готов впоклясся, вырезал и наклеила на карту прогнозов. Паульсон негодующе уставился на ним, а тут лишь пожал плечами. Ни для кого не было секретом, что они не выносили друг друга. Ним, сочетавший в одном лице должность руководителя отдела планирования и заместителя председателя совета директоров, обладал чрезвычайными полномочиями в компании ГСПЛ. Для него не существовало ведомственных границ. В прошлом он не раз вторгался на территорию Паулсона, и хотя Рэй Паулсон стоял на две ступени выше его в табеля рангах компании. Тут он ничего не мог поделать. Если подана, подразумеваюсь я, то вы могли бы, Рей, хотя бы ради приличия, называть меня по имени. Все повернулись на голос. Никто не заметил, как в зал вошла маленькая хладнокровная брюнетка. Мелиссант Найт. главный метеоролог компании. Впрочем, удивление её появления не вызвало. Метеорологический отдел, включая и кабинет мисс Найт, являлся частью центра управления. От основного помещения его отделяла лишь стеклянная стена. Кого-нибудь другого подобная реплика могла бы смутить, но только не Рэй Паульсона. Его путь наверх в компании Golden State Power and Light был не из лёгких. Начал он 35 лет назад с должности помощника в ремонтной выездной бригаде. Затем поднялся до обходчика линии электропередачи, бригадирой и так далее, по каждой ступеньке служебной лестницы. Однажды во время снежной бури порывом ветра его сбросило на землю с высоковольтной опоры. Он повредил позвоночник и на всю жизнь остался сгорбленным. Вечерние занятия в колледже, которые он посещал за счет компании, позволили молодому Паульсену получить диплом инженера. С тех пор его знания системы организации ГСПЛ приобрели энциклопедический характер. К сожалению, ему так и не довелось пообщаться и научиться хорошим манерам. "Что за чушь, милли?" огрызнулся Паульсен. "Я сказал то, что думаю, как сказал бы любому." Отвратительно работаете, так и не обижайтесь, если с вами соответственно обращаются. Какое тут имеет значение мужчина вы или женщина? Мужчина или женщина не в этом дело, возмущенно ответила Мисс Нейт. Мой отдел отличается высокой точностью прогнозирования, это вам прекрасно известно. Большей точности вы нигде не найдете. Но сегодня вы сами и ваши люди по крупному облажались. Ради всего святого, Рей оборвал его Голдман. Это пустой разговор. Эрик Хэмфри взирал на перепалку безразлично. И хотя председатель никогда по поводу стычек между руководящими сотрудниками компании не высказывался, создавалось впечатление, что в принципе он не имел ничего против, лишь бы это не сказывалось на работе. Видимо, Хемфри принадлежал к тому типу бизнесменов, которые считают, что Абсолютная гармония в организации сродни родни за стою. Что не мешало ему при необходимости пресекать любой спор своим авторитетом. Строго говоря, в эти минуты руководители Хемфри, Ним Голдман, Паульсены и еще несколько человек не обязаны были находиться в центре управления. Персонал центра был в полном составе, они отлично знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях, Все было давно отработано. Большая часть операции осуществлялась с помощью компьютеров, на каждый случай имелись соответствующие инструкции. Однако в условиях кризиса, перед лицом которого в настоящее время оказалась компания ГСПЛ, центр управления словно магнит притягивал всех, у кого был доступ. Ведь именно сюда стекалась самая оперативная информация. Главный вопрос, на который пока никто не нашёл ответа, состоял в следующем: Может ли спрос на электроэнергию возрасти настолько, что превысит возможности обеспечения? Если ответ положительный, то неизбежно сработает система отключения блоков подстанций, обесточив тем самым многие части Калифорнии, изолируя ряд населенных пунктов, создавая хаос. Между тем, компания уже перешла на энергосберегающий режим. Начиная с 10 утра, последовательно снижалась подача электроэнергии абонентам. и В данный момент напряжение в сети было на 8% ниже нормы. Подобная мера привела к некоторой экономии, но это означало, что небольшие бытовые электроприборы вроде фенов для сушки волос, электрических пишущих машинок и холодильников получали теперь питание на 10 вольт ниже обычного. А недобор питания для более мощного оборудования составлял 19-20 В. В результате электроприборы работали менее эффективно, электромоторы перегревались и шумели больше обычного. Отмечались неполадки в работе некоторых компьютеров, те, что не имели встроенных стабилизаторов, самопроизвольно отключались и не включаться до тех пор, пока не восстановится нормальное напряжение. Одним из побочных эффектов стала сжатие телевизионного изображения потускнели лампы накаливания в целом непродолжительный спад напряжения серьёзному ущербом не грозил однако 8 снижение это предел дальнейшее снижение напряжения означало опасный перегрев электромоторов создавалась опасность возгорания приборов и, соответственно, пожаров Итак, Если частичное уменьшение подачи электроэнергии не даст ожидаемых результатов, оставалась крайняя мера сократить нагрузку и таким образом оставить без электричества целые районы. Всё должно было решиться в течение двух часов. Если ГСПЛ сумеет как-то продержаться до второй половины дня, в жаркие дни именно на это время приходится пик энергопотребления. Нагрузка уменьшится и продержится на этом уровне до завтрашнего утра. А завтра, даст Бог, будет попрохладнее, и проблема решится сама собой. Но если нынешняя нагрузка, нараставшая в течение дня, продолжит тенденцию то худшего не избежать. Рэй Паульсен был не из тех, кто с легкостью сдает свои позиции. Слушайте, Милли, продолжал он гнуть своё. Не станете живой отрицать, что сегодняшний прогноз погоды оказался до идиотизма неверным. Да это так. Если вам угодно изъясняться столь оскорбительно и скверно. Тёмные глаза Миллисент Найт сверкали от гнева. Но верно и то, что в тысячи миль побережья пришли в движение воздушные массы, именуемые тихоокеанским фронтом. В метеорологии поведение таких масс недостаточно изучено, но бывали случаи, когда они за день-два перечеркивали все возможные прогнозы. Она сделала паузу и презрительно добавила: "Или вы настолько погрязли в электропроводке, что забыли элементарные законы природы? Послушайте, как вы смеете?" Паульсен густо покраснел. Элинайт пропустила его слова мимо ушей. И еще. Мы с сотрудниками дали добротный прогноз. Но прогноз, позвольте вам напомнить, это всего лишь прогнозы. В нем всегда есть место для сомнений. А если уж на то пошло, я вовсе не просила вас закрывать могилию 2 на профилактику. Вы сами приняли это решение и ещё смеете меня в чем то обвинять. Среди группы людей, стоявших у стола, раздался сдержанный смех. В точку, в полголоса заметил кто-то. Все прекрасно понимали, что сегодняшняя проблема в известной мере связана с остановкой второго энергоблока электростанции Магалли. Второй энергоблок Магалли, расположенный к северу от Сакраменто, представлял собой крупный турбогенератор, способный развивать мощность 600 тысяч киловатт. Энергоблок был запущен примерно 10 лет назад и с тех пор доставлял одни неприятности. Постоянные разрывы труб котла и более серьёзные неполадки то и дело выводили энергоблок из строя. А последний раз, когда пришлось менять патрубки нагревателя, блок бездействовал целых 9 месяцев. Ну и потом проблем не убавилось. Как заметил один инженер, Эксплуатация магалии 2 походила на отчаянные попытки удержать на плаву тонущий линкор. В течение минувшей недели управляющий Магалли умолял Рея Паульсена дать добро на отключение второго энергоблока для ремонта подтекающих котельных труб, чтобы, как он выразился, этот латанный перелатанный кипятильник не разорвало на куски. До вчерашнего дня Паульсен отвечал управляющему категорическим нет. из-за внепланового ремонта в других местах, даже до наступления нынешней жары, электроэнергия, вырабатываемая Магалей-2, была необходима компании. Как всегда, приходилось расставлять приоритеты, что необходимо сделать сейчас, а что отложить на потом. В таких случаях риск неизбежен. Вчера вечером, прочитав прогноз погоды, суливший понижение температуры, и тщательно взвесив все за и против, Паульсен дал согласие, и энергоблок был немедленно отключен. Через несколько часов, сразу как котел остыл, приступили к ремонту. К сегодняшнему утру Магалия 2 окончательно замерла, что позволило удалить подтекающие участки из нескольких магистралей. Несмотря на крайнюю необходимость, Магалия 2 не могла вернуться в строй раньше, чем через два дня. Будь прогноз точным, прорычал Паульсен. Мне отключили бы Магалью 2. Председатель покачал головой. Он услышал достаточно. Выяснением, кто прав, кто виноват, можно будет заняться позже, сейчас не до того. ним Голдман, на чем то посовещавшись у диспетчерского пульта, объявил, перекрывая своим мощным голосом прочие разговоры. Режим ограниченной подачи электроэнергии вводится через полчаса. За неименем лучшего мы вынуждены пойти на это. Взглянув на председателя, он добавил: "Думаю, надо предупредить СМИ. Ещё есть время, чтобы телевидение и радио оповестили население". "Приступайте", одобрил Хемфри. "Кто-нибудь соедините меня с губернатором". "Слушаюсь, сэр". Помощник диспетчера стал набирать номер. Лица присутствующих помрачнели. преднамеренное ухудшение обслуживания абонентов за 125 лет существования компании такого не случалось ни разу. Тем временем ним Голдман звонил в расположенный в соседнем здании отдел по связям с общественностью. Нужно было немедленно начать подготовку соответствующих оповещений. Если прежде решение, связанное с ограничением подачи электроэнергии, было известно только ограниченному кругу лиц в компании, теперь оно должно было стать достоянием широкой общественности. Несколько месяцев назад было принято решение о том, что ограничение подачи электроэнергии, если таковые когда-либо будут иметь место, надлежит именовать не иначе как веерное отключение. Пиар-ход, призванный подчеркнуть не только временный характер этих мер, но и то, что их бремя в равной степени распределится между всеми районами штата. Само выражение «веерное отключение родилось в голове молоденькой секретарши, которая додумалась до него после безуспешных попыток её более опытных и хорошо оплачиваемых шефов изобрести что-нибудь приемлемое. Один из отвергнутых вариантов звучал так: поочерёдные урезания На проводах сакраменты. Кабинет губернатора, сэр, сообщил помощник диспетчера Эрику Хэмфри. Мне сказали, что губернатор находится на ранчо неподалёку от Стоктона, с ним пытаются связаться. Они просят вас оставаться на линии. Председатель кивнул в ответ и подошёл к телефону. Прикрыв ладонью трубку, он спросил: Кто-нибудь знает, где сейчас главный? Не было нужды объяснять, что под главным имелся в виду главный инженер Уолтер Телбот. спокойный невозмутимый шотландец. Он должен был вот-вот уйти на пенсию, но о его умении принимать решения в критических ситуациях ходили легенды. "Я знаю", ответил Ним Голдман. Он поехал взглянуть на Большого Лила. "Надеюсь, там всё в порядке", нахмурившись, спросил председатель. Невольно все взгляды устремились к панели приборов, надпись над которой гласила: "La mission номер 5". Это и был большой Лил, новейший самый мощный энергоблок электростанции Ламисён, расположенный в 50 милях от города. Большой Лил, создателем этого гиганта, извергавшего миллион с четвертью киловатт, была компания Lillian Industries of Pennsylvania. А прозвище Лил, то есть лилипут, ему дал какой-то журналист. Лил в огромных количествах поглощал мазут, в результате чего создавался перегретый пар, приводивший в движение гигантскую турбину. В прошлом у Большого Лила были свои критики. На стадии проектирования некоторые эксперты высказывали сомнения в целесообразности строительства такого крупного энергоблока, полагая, что столь высокая степень зависимости от одного источника электроэнергии является откровенным безумием. Был пущен в ход и ненаучный аргумент сравнения с яйцами, положенными в одну корзину, Случись, что неизбежно разобьются все. Другие специалисты с ними не соглашались. Они утверждали, что массовое производство электроэнергии одним таким источником, как Большой Лил, обойдётся дешевле. Мнение об экономичности гигантского энергоблока перевесило, и пока что подтверждалось. За два года с начала эксплуатации Большой Лил доказал свои преимущества по сравнению с менее крупными энергоблоками и продемонстрировал высокую степень надёжности. Никаких неприятностей он пока не доставлял. И сегодня, установленный в центре управления прибор ко всеобщему удовлетворению зафиксировал. Большой Лил, работая с максимальной нагрузкой, выдаёт целых 6% суммарной мощности компании. Сегодня утром отмечена лёгкая вибрация турбины. Заметил Рэй Паульсон, обращаясь к председателю. Я уже обсудил это с главным. Хотя оснований для особых опасений нет, мы решили, что ему надо самому взглянуть. Хемфри одобрительно кивнул. Конечно, присутствие главного инженера здесь мало чем могло бы помочь, и всё же было бы как-то спокойнее. Губернатор на проводе услышал Хэмфри голос телефонистки в трубке, а мгновение спустя раздался знакомый голос Добрый день, Эрик!» Добрый день, сэр, ответил председатель. Боюсь, у меня для вас неприятные». Как раз в этот момент всё и случилось. На приборной панели, прямо под табличкой с надписью "Ломисён номер пять» сработал зуммер. Раздался ряд резких тревожных сигналов, и одновременно замигали жёлтые и красные сигнальные лампочки. Чёрная стрелка в отметра блока номер пять дрогнула, затем резко упала на нулевую отметку. Боже мой, раздался чей-то сдавленный возглас. Большой лил остановился. Сомнений не было. Стрелки в отметра и других приборов замерли на нуле. Реакция последовала незамедлительно. Ожил Ужел застрекотал, установленный в центре управления скоростной телетайп, выстреливая экспресс-сообщение о сотнях отключений на подстанциях высоковольтной сети. Сработали одно за другим устройства защиты всех остальных генераторов. Одновременно во многие части штата полностью прекратилась подача электроэнергии. А спустя несколько секунд миллионы людей на огромном расстоянии друг от друга Заводские рабочие, конторские служащие, фермеры, домохозяйки, покупатели, продавцы, владельцы ресторанов, печатники, персонал станции технического обслуживания, биржевые маклеры, владельцы отелей, прихмайхеры, киномеханики, владельцы кинотеатров, водители трамваев, работники телестанции, телезрители, бармены, сортировщики почты, виноделы, врачи, ветеринары, любители игральных автоматов. Перечень можно было продолжать до бесконечности. Остались без электроэнергии, неспособные продолжить то, чем занимались еще секунду назад. В зданиях между этажами застревали лифты. Работавшие в напряженном ритме аэропорты оказались парализованы. На улицах и шоссе погасли светофоры, и в транспортных потоках начался грандиозный коллапс. На территории, превышающей восьмую часть Калифорнии, это значительно больше Швейцарии. с населением примерно в 3 миллиона человек всё внезапно замерло. То, что ещё совсем недавно рассматривалось лишь как вероятность, обернулось катастрофической реальностью, куда более страшной, чем представлялось. По пульта управления он избежал общей участи и не лишился электропитания. Диспетчеры действовали с молниеносной быстротой, отдавали распоряжение о чрезвычайных мерах Обзванивали электростанции, дежурных отдельных участков электросети, внимательно изучали схемы энергосистемы, укрепленные на вращающемся барабане, неотрывно следили за информацией, поступавшей на мерцающие экраны дисплеев. Они вступали в смену конца и края, которой и не было. А в эти минуты их намного опережали компьютеры, активно включившиеся в управление ситуацией. Эй! услышал Хэмфри возглас губернатора в телефонной трубке. У нас тут всё погасло. Знаю, ответил председатель. Я как раз по этому поводу и звоню. А у другого телефона, на прямом проводе с центром управления электростанции Ламисьён, орал в трубку Рэй Паульсен. Какого чёрта произошло с большим лилом?